«Эй-эй-эй, очередная ответственная скала, которую нужно преодолеть, да?» На таком расстоянии Брейну стало ясно, что его противник был полностью превосходящим его существом. Он достиг высот, о которых Брейн даже не надеялся. Брейну, который лишь мизерно улучшил свои способности в сравнении с прошлым, это было существом, против которого совершенно не было шансов на победу. И даже так, пусть он и понимал это, он все еще отказывался сбегать. Его противник остановился. Между ними было метра три. Учитывая длину его руки и аребарды, Брейн уже находился на дистанции его атаки Брейн Англаус. Он озвучил свое имя, принял стойку, поднял меч перед глазами и сосредоточил разум: Я, кто служит в стане армией Верховного Существа, Его Величество Айнс Олгона. Кацит! На мгновение от шока Брейн выпучил глаза. Вероятно, дело было в имени его противника, он вообще не ожидал получить ответа. Он был удивлен, но также чувствовал некое дежавю. Какого? Ему казалось, словно он уже слышал это имя раньше, но он никак не мог вспомнить когда. Может он просто слишком зациклился на этом? И затем Брэйн почувствовал невыносимый стыд за то, каким грубым он был. Противник был готов ответить ему, но он оказался настолько груб, что позволил себе погрузиться в свои мутные воспоминания. Он задумался потому, что его противник был чудовищем, которое он даже и не надеялся победить. Возможно, он был столь же силен, как и Себас, или Шалти Бладфоллен. Это означало, что для его противника он был не более, чем муравьем под ногами. Но несмотря на это, его противник не относился к нему, как к низшему существу. А если бы он поменялся местами, то как бы вел себя Брейн? Он бы, вероятно, без особого внимания просто зарубил бы его и пошел бы дальше. Брейн по сравнению с ним оказался настолько ничтожным, что, вероятно, даже не был в состоянии оставить ему хоть какое-то впечатление о себе. Брейн выпрямил спину и тихонько опустил голову. Как бы это сделал ученик перед своим учителем? Большое вам спасибо. Нет необходимости. Брейн крепче жал рукоять катаны. Сильнее, еще сильнее. Выступая без плана против существа, которое обладало подавляющей мощью, Он словно пускает на ветер силы всех тех, кто спасал его. То, что он делал сейчас, не отличалось от самоубийства. К тому же, если бы он подумал об этом, то сколько пользы будет от того, что он остановит сейчас врага? Вообще никакой. И все же. Я такой глупец. Этот почтенный Кацит не мог быть единственным, кто напал на этот город. Я подвел этих двоих. Нет, я больше не ребенок. Мое будущее будет таким, каким я сам его сделаю». Верно, все в моих руках и только в моих. Смотрящий на Брэйна Кацит, воткнул свою лебарду в землю. Императорский коленок-богоубийца! Кацит достал из воздуха огромную катану, значительно длиннее роста Брэйна, и принял стойку, замахнувшись ей над головой острыем вперед. Так выражалась честь. Слова не требовались. Кацит уже показал свое желание разрешить дело на мечах. Брэйн тяжело выдохнул и вновь мгновенно вдохнул. Словно он пытался удалить весь воздух из своих легких. Он был полностью беззащитен, когда делал это. Но Кацет даже не на дюйм не сдвинулся. По его позе Брейн мог сказать, что тот очень уважал его. На высшем уровне была не только его сила, но и характер. Если он сравним по силе с тем монстром Шалти, то он наверняка способен использовать свое оружие на скоростях, намного превышающих все, чего мог достичь Брейн, даже из такого вертикального положения. Несмотря на это, Кацит так и оставался стоять в своей стойке. И не потому, что он расценивал Брейна как грозного противника. Но из-за того, что Брейн решился, Кацит относился к нему с честью воина. Это обрадовало Брейна. Он не такой же, как Шалти. Нет, было бы грубо с его стороны сравнивать их. Хм, Шалти, Кацит... Клянусь, я уже где-то слышал это имя, я думаю...» «Нет, нельзя. Как в такой момент ты смеешь тратить время на подобные бесполезные мысли...» «Ну что за идиот?» Брэйн сконцентрировал все свои мысли исключительно на способе победить. Парировать нисходящий удар меча такого гиганта, несомненно, будет сложно. Если он столь же физически силен, как Шалти, то сам Брейн, приняв удар на свою катану, не сможет остановить его. Его голову, скорее всего, разрежет наполам, а катана сломается. Значит, он должен попытаться увернуться от первого удара Кацита. Нет, даже если ему повезет уклониться от первой атаки, Его противник на этом не остановится. Наверняка после первого последуют второй и третий удары. Стандартная стратегия – отклонить первый удар и контратаковать, пока противник восстанавливает равновесие. Однако против этого необычного врага понадобятся все силы Брейна, чтобы хотя бы нарушить его равновесие и стойку. А получается, что даже если ему это удастся, у него не останется сил на контратаку, так что Кацит, вероятно, просто закончит бой последующим ударом снизу вверх. «Это означало, что… мне нужно выбраться из практически безвыходной ситуации, да?» Он запомнил то, что Вестур сказал ему. Если он хотел победить Кацита, то ему ничего не остается, кроме как нанести удар за несколько миллисекунд быстрее него. Так что, даже если ему удастся пронзить тело или голову кацита, направление клинка последнего не изменится, схватка закончится, когда они оба ударят друг друга. Поэтому он должен был нацелиться на запястье руки Кацита который он держит клинок. Желание двигаться быстрее монстра, такого как Шалти, и отрезать его запястье было просто какой-то шуткой. Но это мой единственный вариант. У меня даже выбора нет, есть только это. Брэнь пригнул свою талию. Он стал стойко для техники, с которой он смог отрубить ноготь Шалти Бладфолин Тайное искусство меча, маникюрщик. Нет, это уже было не просто тайное искусство меча, маникюрщик. Изначально маникюрщик был просто приемом, включавшим в себя такие боевые искусства – поле, гарантирует попадание, молниеносно-быстрая божественная вспышка и четырехкратный разрез света. И чтобы отрезать ноготь Шалти, Брейну пришлось приложить все его силы, дабы последовательно использовать эти навыки. Конечно, отрезать ее ноготь было уже огромным достижением, и не было бы даже странно, если бы это стало легендой, описываемой в истории. Однако Брейн не остановился на достигнутом, он продолжил двигаться вперёд с единственной целью – достигнуть того же пика, что и она. Именно поэтому Брейн стремился стать сильнее и зашёл так далеко, что попросил помощи у него – учителя Газефа Стронова, бывшего авантюриста адамантового ранга – Вестура Крофа Ди Леогана. Благодаря его помощи и непрерывным тренировкам он наконец смог использовать шестикратный разрез света – Жаль в понимании этого приема он не смог сравниться с Газефом. Так что, хотя он все также использует поле и божественную вспышку вместо четырехкратного разреза света, он применяет шестикратный разрез света, что делает это новой техникой. Боевое искусство использует нечто похожее на концентрацию, и чем мощнее было боевое искусство, тем больше ее требовалось. Среди воинов были исключения, воины более высокого уровня, и хотя они обладали большим запасом концентрации, для них все еще было трудно использовать сразу несколько боевых искусств. Верно, у Брейна был большой запас концентрации, чем у среднестатистического воина, но он уже достиг своего предела, когда использовал маникюрщик против Шалти. Так что он не должен быть в состоянии использовать шестикратный разрез света, искусство более требовательной концентрации, чем четырехкратный разрез света, одновременно с остальными своими боевыми искусствами». Была только одна причина, почему он мог сделать это, несмотря на все вышесказанное. Брейн Англаус, который стоит тут сейчас, уже превзошел Газефастронафа, он стал героем. Кульминацией всего этого стала новая техника Брейна – истинный маникюрщик. Кацит двинул ногу вперед, чтобы сократить расстояние между ними, которое было довольно небольшим. Учитывая разницу в их силе, не было странным, что Кацит с легкостью мог бы преодолеть эту дистанцию – Рубанул вниз своим мечом. Зачем он это сделал? Ответ прост. Он хотел дать Брейну подходящую воину смерть. Его уважение к Кациту как к воину вновь возросло, и Брейн принял стойку истинный маникюрщик. Еще нет. Вне досягаемости. У Брейна были дарованы зельями магические усиления. Они делали его значительно сильнее, чем когда он столкнулся с Шалти. И даже так. Человек по имени Брейн Англаус. Даже не мог и надеяться достичь той же силы, что имеют такие монстры, как Кацит. Он ничего не мог с этим поделать. В конце концов, муравей ни за что не сможет победить дракона. С этим было трудно смириться, но он должен был это сделать. И все же он не хотел проигрывать. Что ему делать? Было бы неплохо уменьшить тот подавляющий разрыв в силе между ними. Пусть и хотя бы немного, но как? Я воин, так что я должен поступить как воин. «Усиление способностей!» Брейн активировал боевое искусство. Он потратил все свои силы на технику «Истинный маникюрщик». Ему не должно было хватить на другие боевые искусства. Однако глаза Брейна налились кровью, и кровь также начала течь из его ноздрей. Его капилляры только что лопнули. Раздался глухой звук, предвещающий изменения. Его физические способности поднялись на порядок. Он активировал еще одно боевое искусство – Его физические способности вновь усилились.